Глава пятая. Лицо без маски. Неприятные разговоры в этот день не закончились с уходом Карины. Внимательно вчитываясь в материалы дела по Игорю Латвинову, обвинявшемуся в хищении государственных бюджетных средств в особо крупных размерах, Лара вспомнила этого чиновника, с которым ее отец был шапошно знаком. Латвинов работал в управлении здравоохранения края, отвечая за распределение федеральных денег, выделенных на модернизацию оборудования больниц и медицинских центров. Сейчас ему инкриминировалось присвоение денежных средств в размере 200 миллионов рублей и вывод этих средств в офшорные зоны. Изучив тоненькое дело, переданное ей Следственным комитетом, Лара удивилась двум моментам: Во-первых, почему такой обеспеченный человек, как Латвинов, затребовал себе бесплатного государственного адвоката, а не обратился в многочисленные престижные юридические конторы, специализировавшиеся на крупных финансовых махинациях и коррупционных делах? У Лары возникло подозрение, что это дело специально направили именно к ней. Во-вторых, ее поразил объем этого дела, а точнее, полное отсутствие этого самого объема, Доказательной базы практически не было. Все собранные улики были косвенными. Многие утверждения свидетелей были явно голословными и никак следствием не подтвержденными. Это дело следователю просто не имело смысла направлять в суд. Даже студент-первокурсник любого юридического вуза выиграл бы его у прокуратуры и добился оправдания обвиняемого». Лара припомнила, что недавно она добилась оправдательных решений по двум похожим делам, которые тоже буквально рассыпались, как карточный домик на первом же заседании суда. Но тогда она не обратила на это внимания. Почему? Да потому, что голова другим была забита. Черноволосым и черноглазым другим, а не работой. Лара вскочила и вытащила копии архивных дел. «Точно, еще два чиновника из того же управления, что и Латвинов. И тот же, Громыкин Александр Александрович». Сердце тревожно ёкнуло. Громыкин заслужил себе не самую лучшую славу среди коллег. И хотя вслух его никто и никогда не обвинял, но подозрений вокруг его личности витало много. Схватив все три папки, адвокат Савельева понеслась в здание прокуратуры. Вошедшую в кабинет Лару встретили гробовым молчанием. Гаврилов насупился и уставился в монитор компьютера, яростно с щелкой клавиатурой. Маринов сразу отвернулся от нее, закачался на стуле и молча созерцал пейзаж за окном. А Муравьев отложил пирожок и укоризненно взирал на девушку. «Вопрос, ребята, вы чего?» застрял в горле. И Лара лишь тоненько пропищала. «Я по делу!» Олег Маринов резко развернулся на стуле и сухо спросил «По какому?» «Игоря Латвинова». Оперативники и следователь нахмурились ещё сильнее. «С чего вдруг?» — снова закачался на стуле Олег. «Ты с таким жаром защищала его подельников. А теперь чего явилось? Громыкин плохо поработал, не все улики из дела вычистил. Так к нему и обращайся. Это его дело, не наше». Лара, еле удерживаясь от слёз, кинула папки на стол Гаврилова. Холодность товарищей больно ударила по ней, а их пренебрежительные взгляды кололи, как кинжалы. «Я не думала, что они виноваты. Дела-то пустые, никаких реальных доказательств, их причастности к пропаже денег нет». Оперативники заржали. «Александр Александрович – специалист высокого класса». то ордер сотрудники прокуратуры поздновато получили, то всей куче разрешений, необходимых на изъятие вещдоков, не оформили. Поспешили. То свидетелей, видите ли, все СИЗО злые дознаватели запугали и на оговоры клевету подбили. «Можно подумать, ты того не ведала, когда дела вести бралась». «Я не задумывалась над этим», – скорбно прошептала Лара и закрыла лицо руками. Алексей Иванович вздохнул и пригладил седые волосы. «А чего теперь убиваться-то? Ты адвокат, твое дело – защищать подсудимых, независимо от их виновности-невиновности», – напомнил он. «Это грех Громыкина, а не твой. И тех, кто такого следователя не увольняет, а в званиях повышает». «Опять мне про грехи говорят. Мой, не мой, какая разница, если деньги до больницы так и не дошли». обветшашее оборудование, которое нечем теперь заменить, чей грех, люди, которых теперь бесплатно не вылечить, чей грех. Илара решительно сказала: Я буду требовать замены следователя по этому делу, как адвокат имея право. И какие ты укажешь основания, муравьев чуть не подавился своим пирожком. Основание, что следователь лично заинтересован в исходе данного дела, ведь так оно и есть, Ему явно немалую мзду посулили. «А адвокатская этика? Ты же будешь действовать не в интересах клиента, а вопреки им», – внимательно посмотрел на девушку Гаврилов. «Эта прокуратура может такое основание выдвинуть, а не адвокат». «Ну так выдвигайте», – грозно потребовала Лара. «А я поддержу. Или боитесь, что заказать ничего не сможете?» Маринов с Муравьевым обиженно на нее посмотрели – «Ишь, очнулась от любовного дурмана и раскомандовалась тут. Доказать будет сложно. С поличным брать придётся. Как поднимется суета с заменой следователя, Громыкин занервничает, и мы словим его на горячем. Точно словим». «Лариса, присядь», – кивнул на её любимое кресло Гаврилов. «Тебе явно неизвестен ещё один нюанс этого дела». «Какой?» Лара чувствовала себя так, словно вышла из долгой спячки, и теперь в ней буквально забурлила деятельная энергия. Офшорные фирмы, в которые уплывали деньги, оформлены, естественно, на подставные лица. Но наши аналитики клянутся, хотя доказать и не могут, что все следы ведут в корпорацию Сантера, и что теневое состояние Демиана Сантера в сотни, а то и в тысячи раз превышает официально известное. «Хорошо, что Лара сидела». «Вы шутите?» – хрипло спросила она. «Если 18 миллионов долларов умножить на несколько тысяч, то получается миллиардер мирового уровня? С чего бы ему сидеть у нас в провинциальной России третий месяц?» «Ну, я вижу только одну причину. Ты». «Вряд ли он изначально планировал тут остаться дольше, чем на неделю», – заметил Алексей Иванович. Но Лара не почувствовала себя польщенной этим предположением. «Так что, подаем требования на отвод Громыкина?» «Да». Лара попрощалась с ребятами и вышла на улицу. «Поеду к морю воздухом свежим подышу. Что же мне теперь делать?» Лара, сняв модельные туфельки, шла по теплой гальке и бездумно смотрела на белую пену прибоя. Ей вспомнился ее сон, который теперь казался пророческим. Не хватало только огня на воде и хижины у скал. Дикий пляж, на который приехала Лара, был абсолютно безлюден. Туристы сюда не забредали, а у местных еще рабочий день не закончился. «Лара!» – окликнул ее Дамиан. Девушка замерла. Вдоль полосы прибоя к ней навстречу шел ее мужчина. Удивительно красивый, мужественный, умный и хладнокровный хищник. «Как я и подозревала ранее, укротительница из меня не вышла. Это меня приручили и под себя почти переделали», – с горечью подумала Лара. Демиан встал перед ней и приподнял за подбородок. «Что?» «Латвинов, твой сообщник? И много у тебя таких прикормышей по свету разбросано?» «Ларочка, что за сленг? Я никого не прикармливаю. Все нечистые на руку люди сами меня находят». «Лично я за всё время своего существования не украл ни копейки». Дамиан брезгливо скривил губы. «В отличие от большинства людей, у меня нет неудержимой тяги к деньгам и обогащению. Мне не это в жизни нужно, дорогая моя кошечка». «Однако именно ты скрываешь и отмываешь украденное, и явно не бесплатно», – возразила Лара. «Ты права, очень даже платно». «Люди не ценят и частенько даже не уважают тех, кто готов помогать им бескорыстно. А я не хочу, чтобы меня считали наивным идиотом, готовым и вору помочь по доброте душевной». «Неужели тебе мало тех денег, что ты зарабатываешь своим легальным бизнесом?» «Я уже объяснял, что мне нужны не деньги», – улыбнулся Дамиан, привлек к себе Лару и обнял ее, невзирая на сопротивление». «Расскажи мне, какие у тебя планы теперь на наше совместное будущее?» «Никаких!» – Лара вырвалась из рук Дамиана. «Я хочу снова жить так, как жила раньше, до встречи с тобой. Мне давно предлагали место штатного государственного защитника в одном районном центре, и я решила принять это предложение. В том городе меня никто не знает, моего отца тоже, так что буду жить, как все, на зарплату». Теперь у меня будет только одна жизнь, моя собственная, где никто не заставит и не уговорит меня делать то, что я не желаю делать. Богатой папочкиной дочкой я теперь даже пяти минут в день быть не хочу». «И девушкой моей быть не хочешь?» Глаза Дамиана опасно сверкнули. Лара заколебалась. К Дамиану ее влекло неудержимо. Но жить по его сценарию она не хотела и не могла. «Уедешь со мной?» Робко предложила она. «Вернешь деньги в больнице?» Домиан расхохотался, как сумасшедший. Даже капельки слез на длинных ресницах повисли. «Кошечка, ты меня перевоспитать решила?» «Удивительное совпадение. Я тоже собираюсь поучить тебя уму-разуму. Мне бесконечно надоели твои попытки вести себя приторно-правильно». «Чтобы, не дай Бог, не нарушить матушкины повеления жить по совести, ты вечно сопротивляешься моему стремлению привить тебе любовь к свободному от всяких глупых запретов существованию, к яркости чувств, диких, необузданных. Почему ты всё стараешься повернуть на нудные рельсы приличий? Даже отношения со мной пытаешься строить нормальные, как ты это понимаешь?» Домиан положил широкие ладони на плечи девушки и встряхнул её. «А тебе не нужны нормальные отношения, верно?» – печально вздохнула Лара. «Не нужны», – хладнокровно подтвердил испанец. «Мне нужно море красочных эмоций, ревность, ярость, желание удержать при себе, несмотря ни на что, и готовность на любые безумства, если они помогут реализовать это желание. К чему удерживать того, кого требуется удерживать? Я считаю, что любые отношения надо строить на взаимном доверии и уважении». а на игре в завоевание и ревность», – воскликнула Лара. «Если тебе нужно развлечься испанскими страстями, то это не ко мне. Я и без того долго шла у тебя на поводу». Дамиан схватил Лару за руку и дернул к себе. Вокруг них поднялся сильный ветер, вспенились волны, небо заволокло тучами. В черных глазах испанца зажглись красные всполохи, а клыки заметно удлинились, как во сне Лары». Дамиан склонился к лицу девушки. «Какой вкусный свет ты сейчас излучаешь!» Раздвоенный язык облизнул ярко-красные теперь губы мужчины. «Искристо-белый свет! Как быстро вернул блеск, поблекший свет твоей души! Такое глубокое раскаяние! Ты поразительна, Лара! Я уже очень давно не встречал тебе подобных!» «Кто ты?» В полуобморочном состоянии прошептала. Перепуганная Лара, не способная оторвать взгляда от проросших на долбом витых, загнутых назад рогов Дамиана. «Демон, кошечка моя! Тебе надо было внимательнее слушать маму и придавать большее значение ее словам. «Даже один грех отдает твою душу в лапы дьявола», — говорила твоя матушка. «Это почти верно. Он открывает демону доступ к тебе». дает возможность влиять на тебя, подталкивать к поступкам, очерняющим душу». «Очернять, чтобы потом забрать в ад?» Лари казалось, что она попала в кошмарный сон какого-то воинствующего храмовника, апологета веры. «Ад – понятие абстрактное, люди вполне успешно творят его и на земле. А у демонов все куда прозаичнее, нам, как и всем, нужна энергия, чтобы жить». Всякая энергия выделяется и поглощается в процессе преобразования. Это химическое изменение вещества, превращение атомов одних элементов в атомы других элементов, превращение воды в пар, превращение частиц античастиц в поток фотонов и так далее. Есть и духовная энергия. Она выделяется, когда светлая душа начинает темнеть. тускнеть, утрачивая присущий ей оптимизм, жизнерадостность, активное доброе отношение к окружающему миру, разнообразие творческих интересов. Это энергия питает демонов. У людей есть понятие греха. Что такое, по сути, грехи гордыни, зависти, гнева, уныния? Это самые надежные способы утратить оптимизм и ощущение полноты бытия. Грехи чревоугодия, алчности, сладострастия – Надежный метод – все многообразие жизни свести лишь к одному идолу – изысканной пище, деньгам, сексу, и поклоняться только ему, отдаляясь от друзей и близких, не обращая внимания ни на что другое и ни на что другое не затрачивая душевных сил. А если у всех людей будут светлые души, которые не темнеют? Дала знать о себе адвокатская привычка Лары рассматривать даже самые крайние возможности развития событий. «В царстве небесном демонов не будет», – усмехнулся Дамиан. «Но оно наступит очень и очень нескоро. И даже, возможно, не в этом мире, милая. А свет твоей души поразил меня при первом же прикосновении к тебе. В тебе нет ни капли зависти, ни злобы. Ты, дочь бывшего бандита, которая могла бы купаться в роскоши и привольно жить в безделье, наполнена такой бьющей через край жизненной энергией, Таким бескорыстным желанием нести добро, что просто удивительно. Ты не представляешь неподражаемый вкус такого сочетания душевных качеств. Ты отдашь свою душу мне и только мне, кошечка. Так же, как и тело. Дамиан прикоснулся к губам Лары. Давление от тросших клыков и раздвоенный язык сильно изменили ощущение от поцелуя. Сделали их еще глубже и интимнее. «Нет». твердо сказала Лара и отстранилась. Демян смотрелся в глаза Лары и понял, что это ее окончательное решение. Раздалось змеиное шипение. Глаза демона стали абсолютно красными, а кожа почернела. Он яростно встряхнул Лару, как тряпичную куклу. «Такая слабая оболочка! Ее так легко сломать, раздавить, смять! Но внутренний свет только ярче и ярче!» «Не зли меня, Лара. Тебе не понравятся последствия моего гнева. Смирись и останься со мной. Меняй себя так, как я хочу. Я высший демон». Дамиан опять вгляделся в очи Лары. Ее решение осталось неизменным. «Нет». «Ты сама добровольно отдала мне свое тело, помнишь?» – прорычал Дамиан. «Я изменю его так, что ты взмолишься о пощаде». И сама попросишься вернуться ко мне, в мои объятия, на моих условиях». Дамиан распрямился. Мир вокруг закрутился черной воронкой. Яркие вспышки и сотрясение земли ошеломили Лару. Нарастающий гул давил на уши, потом раздался громкий хлопок. Мир померк, но через миг снова возник перед глазами. Однако появившаяся перед девушкой картина напугала ее еще больше. Мир стал чёрно-белым, как в старом кино. Моря не было, песка не было, родного города не было тоже. Лара стояла на опушке густого леса, занимавшего три четверти открывшегося пейзажа. На последней четверти раскинулось голое чёрно-белое поле. Я перестала видеть цвета, небо тоже серое, без малейшего проблеска голубого. Лара в ужасе зажмурилась. «Спокойствие, только спокойствие!» как говаривал знаменитый Карлсон, прошептала про себя Лара и резко распахнула глаза. Щелк, мир стал цветным. Ура! Но таким же незнакомым. Здесь не было жаркого августа Черноморского побережья. Тут таял снег, обнажая старую прелую листву, и ощущалось наступление весны. Что это за место? Какие высокие здесь кусты! И пожухлая трава почти по грудь, а птицы. Это же самая обычная ворона, а размером в половину меня». Лара переступала с ноги на ногу и чуть не упала лицом в грязь весенней распутицы. У нее задвигались четыре ноги вместо двух. Лара в шоке опустила взгляд на свои ноги и узрела вместо них четыре пушистые черные лапки. Рефлекторная попытка поднести передние лапки к лицу, чтобы рассмотреть получше, Закончилось-таки падением мордочкой вниз, прямо в мокрую слякоть. Именно мордочкой. Усатой, кошачьей мордочкой, как она отчетливо увидела в маленькой лужице. Стало ясно, что это не кусты и трава высокие, а она маленькая. Обычная кошка, только заметно крупнее среднестатистической. Сверху раздался мрачный смешок. ай ай какая ты грязнуля, кошечка моя!» Лара почувствовала, как ее оторвало от земли и заболтало в воздухе. «Была черноволосая, стала черношерстная». Сосредоточившись, девушка, точнее уже не девушка, увидела, что висит напротив лица Дамиана и поняла, что он ее держит сейчас за шкирку, как любую обычную кошку. «Милая моя Ларочка!» Я вернусь через полгода, когда ты все осознаешь, одумаешься и будешь готова добровольно отдать мне то, что еще останется от твоей светленькой души. Если, конечно, останется. Знаешь, очень трудно сохранить человеческую душу в зверином теле. Но я в тебя верю. Впрочем, если моя вера не оправдается, я все равно получу все сполна. Хоть и не таким приятным образом, как мне бы хотелось. Но предупреждаю, в этом случае ты останешься кошкой навсегда, так как мне просто нечего будет вернуть в твое родное тело. И напоследок, это не твой мир, кошечка. У вас есть поговорка, что дома и стены помогают, так вот, это чужие стены, чужие люди, и тебе никто не поможет. Знание местного языка я вложил тебе в память. Это уменьшить твои шансы погибнуть до того, как я вернусь. Дамиан поставил кошку на землю, насмешливо послал ей воздушный поцелуй, взмахнул хвостом и красочно растворился в столбе дыма. Путаясь во всех четырех лапах и периодически падая, свежеиспеченная черная кошечка поковыляла, куда глаза глядят.